Глава 18 Счастье. Но стали ли мы счастливее? Если в нас есть хотя бы талика благодарности, должны бы. По сравнению со своим соотечественником, жившим полвека назад, американец 2015 года проживет на 9 лет дольше, проучился на 3 года больше, дополнительно зарабатывает 33 тысячи долларов в год в пересчете на одного члена семьи. И не половина, а только треть этого дополнительного дохода будет потрачена на предметы первой необходимости и располагает семью лишними часами отдыха в неделю. В это свободное время он или она могут читать книги из интернет-библиотек, слушать музыку со смартфона, смотреть кино на телевизоре с экраном высокого разрешения, Общаться с родственниками и друзьями по скайпу, или обедать в тайском ресторане вместо того, чтобы питаться жареными мясными консервами. Но если судить по устоявшемуся стереотипу, американцы сегодня вовсе не в полтора раза счастливее, как было бы, если уровень счастья зависел бы от дохода. И не на треть счастливее, как если бы он зависел от образования, и даже не на одну восьмую счастливее, как если бы он. Зависел от продолжительности жизни. Люди жалуются, ноют, стенают, брюжат и ворчат с прежней силой, а доля американцев, сообщающих социологам, что счастливы, не меняется десятилетиями. Массовая культура обратила внимание на эту неблагодарность, породив интернет-мем, и хэштег ThorstWorld Problems Проблемы первого мира. Юмарис Луи В своем монологе, известном, как все прекрасно, все несчастны, формулирует это так. Когда я читаю заявления типа «Рушатся устои капитализма», я порой думаю, может, нам всем стоит немного поскитаться по миру в сопровождении ослика, груженного глиняными горшками на продажу. Мы сегодня живем в прекрасном мире, но достался он наипаршивейшему поколению избалованных идиотов. Недавно я летел на самолете, и там был высокоскоростной интернет. Насколько я знаю, появился он буквально вчера. Он отлично работал. Я смотрел ролики на YouTube, и это было потрясающе. Но внезапно связь прервалась. Стюардессы извинились, однако мой сосед просто вышел из себя. «Да что за дерьмо!» Интересно, как быстро мир оказался должен ему нечто, о чем он узнал только 10 секунд назад. Авиаперелеты в этом смысле хуже всего. Люди приезжают из аэропорта и жалуются. Это был худший день в моей жизни. Нас посадили в самолет и продержали на поле 40 минут. Да неужели? А что случилось потом? Может, вот это да, вылетели по небу как птица? парили, невероятно, в облаках. Вы приобщились к чуду полета, а затем мягко приземлились на гигантские шины. Да вы и понятия не имеете, как их, блин, накачивают. Вы сидите в креслах в небе. Да вы сейчас словно герои греческих мифов. Люди жалуются на отложенные рейсы. Перелеты отнимают слишком много времени. Из Нью-Йорка в Калифорнию за пять часов. В прежние времена на это требовалось 30 лет и кое-кто из вас сложил бы в пути голову сраженной стрелой. Попутчики похоронили бы его, водрузили бы его шляпу на воткнутую в землю палку и пошли бы дальше. Да братья Райт дали бы нам всем пинка под зад, если бы знали. В 1999 году политолог Джон Мюллер емко описал тогдашние представления о современности. Похоже, люди просто принимают поразительные экономические улучшения как должное и быстро находят новые поводы для беспокойства. В некотором важном смысле наши дела никогда не начинают идти лучше. Эта точка зрения обосновывалась не только устоявшимися стереотипами про вечно недовольных американцев. В 1973 году экономист Ричард Истерлен открыл парадокс, который позже назвали его именем. Хотя при сравнении жителей одной страны, богатые люди оказываются счастливее бедняков, сравнение между странами выявляет, что богатые страны вовсе не счастливее бедных. А если сравнивать уровень счастья в одной стране в разные периоды времени, выясняется, что он не растет вместе с ростом благосостояния. Парадокс Истерлина пробовали объяснить с помощью двух психологических теорий. Согласно теории гедонистической адаптации или гедонистической беговой дорожки, имеется в виду тренажер, люди привыкают к улучшениям подобно тому, как их глаза адаптируются к изменению освещенности. После чего ощущение счастья возвращается к генетически заданному базовому уровню. Согласно теории социального сравнения или референтных групп, или относительной депривации, Мы уже обсуждали ее в главе 9. Счастье человека зависит от того, насколько успешным он чувствует себя по сравнению с соотечественниками. Так что по мере того, как вся страна богатеет, никто не делается счастливее. И более того, если уровень неравенства в стране растет, люди могут чувствовать себя хуже, даже если они объективно становятся богаче. Если дела в этом смысле Никогда не начинают идти лучше, по задумаешься? Стоил ли потраченных на него усилий весь этот экономический, медицинский и технологический прогресс? Многие считают, что не стоил. Мы оказались в духовном плане обобраны, говорят они. Индивидуализмом, материализмом, консюмеризмом, бесстыжим богатством, а также разложением традиционных сообществ с их прочными социальными связями и религиозным ощущением смысла и цели. Вот почему, как часто пишут, в мире все больше страдающих от депрессии, тревожности и одиночества. Вот почему в Швеции, в этом рае на земле, так высок уровень самоубийств. В 2016 году британский активист Джордж Монбио продолжил старую добрую кампанию культурных пессимистов против современности статьей под названием Неолиберализм порождает одиночество. Вот что раздирает на части наше общество. Подзаголовок гласил «Эпидемия психиатрических заболеваний разрушает разум и тело миллионов. Пора спросить себя, куда мы идем и зачем». Сама же статья предупреждала. Катастрофическая статистика психических заболеваний среди английских детей свидетельствует о кризисе всемирного масштаба. Если все эти дополнительные годы здоровой жизни, знания, свободное время и новые впечатления, все эти достижения в области мира, безопасности, демократии и прав человека в самом деле не сделали нас счастливее, но только лишь усилили наше одиночество и склонность к самоубийству, история сыграла с человечеством свою самую большую шутку. Но прежде чем мы отправимся в путь в сопровождении ослика, груженного глиняными горшками, я предлагаю пристальнее присмотреться к тому, что о человеческом счастье сообщают факты. По крайней мере, с осевого времени мыслители раздумывали о том, в чем же состоит хорошая жизнь. А сегодня счастье и вовсе превратилось в один из основных вопросов общественных наук. Некоторые интеллектуалы просто не верят своим глазам и даже оскорблены тем, что счастье теперь изучают еще и экономисты, а не одни только поэты, писатели и философы. Но на самом деле два этих подхода не противоречат друг другу. Ученые часто кладут в основу своих исследований счастья идеи, впервые предложенные художниками и философами, а те, в свою очередь, иногда ставят перед собой глобальные исторические вопросы, на которые и самый вдумчивый мыслитель не сможет ответить, просто поразмышляв в уединении. Это особенно верно в случае вопроса о том, повышает ли прогресс уровень человеческого счастья. Чтобы в нем разобраться, нам в первую очередь нужно развеять скептицизм критиков по поводу самой возможности измерять счастье. И художники, и философы И ученые согласны, что благополучие – явление многомерное. Люди могут поправить свои дела в одном и испортить в чем-то другом. Давайте попробуем перечислить основные из этих измерений благополучия. Начать можно с его объективных аспектов. Преимуществ, которые мы в любом случае принимаем как стоящие, вне зависимости от того, осознают ли это их обладатели в первой строке этого списка значится сама жизнь. Кроме того, в него входят здоровье, образование, отдых и свобода. Именно на недооценку этих аспектов направлена социальная критика Луисеккея. Отчасти именно их описывает концепция основных человеческих возможностей, выдвинутая А Мартиесенном и Мартой Носбаум. В этом смысле мы можем сказать, что люди, живущие дольше, ведущие более здоровую и интересную жизнь, на самом деле живут лучше, даже если они угрюмы по складу характера или у них плохое настроение, или же они избалованные идиоты, не понимающие своего счастья. Обосновывать такой неприкрытый патернализм можно, к примеру, доводом, что жизнь, здоровье и свобода – необходимые предпосылки всего остального, в том числе и размышления о том, что есть достойная жизнь, а потому достойны по самой своей природе. Есть и другой аргумент. Совокупность людей, которым доступна роскошь, не ценить свои удачи, представляет собой нерепрезентативную выборку выживших счастливчиков. Если бы мы могли опросить души мертвых детей и их матерей а также жертв войн, голода и болезней, или если бы мы могли отправиться в прошлое и предоставить его жителям выбор, где бы они хотели продолжить существование в своем времени или же в современном мире, все они, пожалуй, дали бы современности оценку, точнее соответствующую ее объективным достоинствам. Эти объективные показатели благополучия были темой предыдущих глав. И мы уже знаем, Выросли ли они со временем? Еще одно такое бесспорное преимущество – свобода или независимость. Доступ к различным вариантам хорошей жизни – позитивная свобода. И отсутствие принуждения, мешающего личности выбирать между ними – негативная свобода. Сен во всеуслышание провозгласил важность свободы в заголовке своей книги о конечной цели развития государств. Развитие как свобода. Development as freedom. Позитивная свобода близка к экономическому понятию полезности. Чего люди хотят? На что они готовы тратить свои деньги? А негативная свобода близка к политологическому понятию демократии и прав человека. Как я уже говорил, свобода, наряду с жизнью и здоровьем, предпосылка к самому акту оценивания, что есть хорошая жизнь. Пока мы не беспомощно оплакиваем свою судьбу или бездумно радуемся ей, размышляя об условиях своего существования, мы обязательно предполагаем, что в прошлом можно было выбрать иной путь. А задаваясь вопросом, куда двигаться дальше, мы исходим из того, что сами делаем этот выбор. Следовательно, свобода – цена по самой своей природе. Теоретически, Свобода не связана со счастьем. Люди поддаются смертельно опасным искушениям, жаждут пагубных удовольствий, сожалеют о прежних решениях и не прислушиваются к совету быть осторожнее в своих желаниях, которые могут и исполниться. Но на деле свобода и прочие хорошие вещи идут рука об руку. Оцениваем ли мы свободу объективно с помощью индексов развития демократии той или иной стране. Или же субъективно, опрашивая ее граждан, чувствуют ли они, что обладают свободой выбора и распоряжаются своей жизнью. Уровень счастья в стране коррелирует с уровнем свободы в ней. К тому же люди называют свободу одним из условий жизни, наполненной смысла, независимо от того, делает она их счастливыми или нет. Они, как пел Фрэнк Синатра в песне «Мой Путь. «My way» – сожалеют о каких-то решениях, выдерживают удары судьбы, но идут своим путем. Многие ставят независимость даже выше счастья. Пережив, например, болезненный развод, люди не мечтают вернуться во времена, когда браки детей устраивались по воле родителей. Но как же обстоят дела с самим счастьем? Как ученые могут измерить нечто настолько субъективное, как ощущение благополучия? Лучший способ выяснить, насколько люди счастливы, спросить их самих. Кто может быть лучшим экспертом в этом вопросе? В старой миниатюре из передачи Saturday Night Live Гилда Раднер, лежа в постели, беседует с нервным любовником. Его играет Чевичейс, который беспокоится, доставил ли он ей удовольствие. Она его утешает. Иногда я испытываю оргазм, и сама этого не замечаю. Мы смеемся, когда дело касается субъективного опыта, тот, кто его испытывает, и является высшей инстанцией. Но нам не следует верить людям на слово. Собственная оценка благополучия коррелирует со всеми прочими признаками, которые, как мы считаем, свидетельствуют о счастье, включая улыбки, оживление, активность в тех областях мозга, которые реагируют на милых младенцев и забудем о гилдии чеви других людей. У счастья есть две стороны эмпирическое или эмоциональное, и оценочное или когнитивная. Эмпирический компонент это баланс между положительными эмоциями, вроде воодушевления, радости, гордости или восторга и отрицательными эмоциями. Вроде тревоги гнева или печали. Ученые могут замерять его в реальном времени, попросив испытуемых носить датчик, который в случайные моменты подает звуковой сигнал, побуждая их отмечать, насколько счастливыми они себя чувствуют в эту секунду. Оптимальным показателем счастья был бы интеграл или взвешенная сумма того, как долго и насколько именно счастливыми люди ощущают себя на протяжении всей жизни. Хотя выборочная фиксация эмпирического компонента является наиболее непосредственным способом изучения субъективного благополучия, этот подход очень дорог и трудоемок. Так что мы не располагаем качественными массивами данных, охватывающими жителей разных стран или собранными на протяжении ряда лет. Следующий по надежности способ – опрашивать людей, как они чувствуют себя в последнее время или что они могут вспомнить о своих чувствах за сутки или неделю. Это подводит нас ко второй стороне благополучия. Люди оценивают, как они проживают свою жизнь. Испытуемых просят поразмышлять, насколько удовлетворенными они себя чувствуют в настоящий момент, или в целом, или в совокупности, или вынести практически философское суждение, определив свое место на шкале из десяти градаций от худшей из всех возможных жизней до лучшей из всех возможных. Такие вопросы часто вызывают затруднения, поскольку они действительно трудны, а на ответы могут влиять погода, настроение в данный момент и вопрос, который задан непосредственно перед этим. Студентов расстраивают вопросы про личную жизнь, а всех прочих разговоры о политике. Социологи смирились с тем фактом, что счастье, удовлетворение и оценка своей жизни как лучшей или худшей перемешаны в представлении людей и что обычно проще всего вычислять среднее по всем этим показателям. Ощущения и оценочные суждения, конечно, связаны между собой, хотя и не безупречно. Изобилие счастья заставляет нас считать свою жизнь лучше, но отсутствия тревоги и грусти нет. И это подводит нас к последнему измерению хорошей жизни, к цели и смыслу. Именно эта ее характеристика, наряду со счастьем, входит в аристотелевский идеал эвдемонии, благого духа. Счастье – это еще не все. Мы порой принимаем решения, которые делают нас несчастными в краткосрочной перспективе, но позволяют нам воспринимать свое существование как осмысленное на протяжении жизни. Например, решение родить ребенка, написать книгу или вступить в борьбу за правое дело. Хотя ни один смертный не может сказать, что на самом деле придает жизни смысл, психолог Рой Бумайстер и его коллеги изучали, что заставляет людей ощущать свою жизнь как осмысленную. Респонденты по отдельности оценивали, насколько они счастливы и насколько их жизнь осмысленна. А потом отвечали на длинный перечень вопросов, рассказывая о своих мыслях, занятиях и обстоятельствах. Результат дает основание предположить, что смысл жизни человека придают многие из тех вещей, которые делают его счастливым. Мы счастливы, если у нас есть близкие люди, если мы чувствуем, что приносим пользу, если мы не одиноки и не скучаем. Однако есть и другие факторы. Они могут сделать жизнь счастливее, но смысла ей не прибавляют, а то и наоборот. Все потребности тех, кто ведет счастливую, но не всегда осмысленную жизнь, удовлетворены. Они здоровы, у них достаточно денег, и они по большей части довольны собой. Те же, чья жизнь исполнена смысла, могут быть лишены всех этих милостей. Счастливые люди живут настоящим. Те же, кто считает свою жизнь осмысленной, обдумывают прошлое и строят планы на будущее. Ведущие счастливую, но бессмысленную жизнь – приобретатели и облагодетельствованные. Ведущие жизнь осмысленную, но не так, чтобы счастливую – дарители и благодетели. Дети придают смысл жизни родителей, но не обязательно делают их счастливее. Время, проведенное с друзьями, дарит счастье. Время, проведенное с любимыми, наполняет жизнь смыслом. Волнения, тревоги, дискуссии, трудности и борьба делают жизнь несчастливее, зато осмысленнее. И дело не в том, что люди, ведущие осмысленную жизнь, как какие-нибудь мазохисты, ищут проблем на свою голову. Дело в том, что они ставят перед собой амбициозные цели. Человек предполагает, а Бог располагает. Наконец, смысл – это скорее вопрос самовыражения, а не удовлетворения. Смысл прирастает благодаря деятельности, которая определяет человека как личность и создает ему репутацию. Счастье можно понимать как результат работы древней биологической системы обратной связи, которая следит за тем, насколько успешно мы приспосабливаемся к окружающей среде. Мы в целом счастливее, когда здоровы, обеспечены, находимся в безопасности, сыты, неодиноки и любимы. Функция счастья заставит нас приспосабливаться. Когда человек несчастен, он борется за вещи, способные улучшить его положение. Когда же он счастлив, он дорожит тем, что имеет. Ощущение осмысленности напротив реагируют на невиданные и многообещающие возможности, которые становятся доступны нам, как общественным, мыслящим и наделенным речью, обитателям нашей уникальной когнитивной ниши. Мы ставим перед собой задачи, уходящие корнями в далекое прошлое, простирающиеся далеко в будущее и влияющие на абсолютно незнакомых нам людей. Для их выполнения нам необходимо заручаться одобрением других, которая зависит от нашего умения убедить их в важности этих задач и создать себе репутацию добродетельного или дельного человека. Роль счастья в психологии человека ограничена, а следовательно, целью прогресса не может быть его неограниченный прирост, чтобы все больше людей все чаще чувствовали себя на вершине блаженства. Зато В мире нет недостатка в несчастьях, которым стоило бы положить конец, и нет предела тому, насколько осмысленной может стать наша жизнь. Давайте согласимся, что жители развитых стран не так счастливы, как должны бы быть, учитывая фантастический прогресс в уровне достатка и свободы. Но неужели же они не стали хоть чуточку счастливей? Неужели их жизнь настолько пуста, что они массово решают с ней покончить. Неужели они стали жертвами эпидемии одиночества вопреки умопомрачительному числу возможностей наладить друг с другом контакт? Неужели, предвещая недоброе будущее, молодое поколение парализовано депрессией и психическими заболеваниями? Как мы сейчас убедимся, ответом на каждый из этих вопросов будет категорическое «нет» стенания истинание оскорбной людской юдоли – профессиональные заболевания социальных критиков. В своем классическом произведении «Уолден или жизнь в лесу» «Уолден of Life in the Woods» 1854 год Генри Таро писал «Большинство людей ведет безнадежное существование». Непонятно, откуда мог об этом узнать затворник, живущий в хижине у пруда, учитывая, что большинство людей придерживается другого мнения. Отвечая на вопросы всемирного обзора ценностей, 86% опрошенных утверждали, что скорее счастливы или очень счастливы. А типичный респондент исследования мирового счастья World Happiness Report, проведенного в 2016 году в 150 странах, помещал себя в верхнюю половину шкалы от несчастья к счастью. Таро стал жертвой разрыва в оптимизме. Иллюзии, «у меня все хорошо, но у других все плохо», который в вопросах счастья превращается в настоящую пропасть. Жители всех стран недооценивают долю соотечественников, считающих себя счастливыми, ошибаясь в среднем на 42%. Но что можно сказать, насчет исторической динамики счастья. Истерлин сформулировал свой интригующий парадокс в 1973 году, за несколько десятилетий до эпохи больших данных. Сегодня у нас на руках гораздо больше фактов о счастье и благосостоянии, и мы можем обоснованно утверждать, что парадокса Истерлина на самом деле не существует. Не только богатые люди в конкретной стране счастливее бедных но и жители более богатых стран в целом счастливее прочих. А если страна становится богаче, ее жители становятся счастливее. Это стало понятно благодаря нескольким независимым исследованиям, в том числе работа Мангуса Диттона «Всемирному обзору ценностей и исследованию мирового счастья». Мне особенно импонирует анализ, проведенный экономистами Бетси Стивенсон и Джастином Молферсом, Полученные ими результаты легко суммировать графически. В печатном варианте книги показано соотношение средней удовлетворенности жизнью и среднего дохода, отложенного на логарифмической шкале в 131 стране, каждая из которых представлена точкой. Стрелкой, проходящей сквозь точку, представлена зависимость удовлетворенности жизнью от дохода для граждан каждой из этих стран. Ряд закономерностей просто бросается в глаза. И прежде всего отсутствие межгосударственного парадокса Истерлина. Облако точек вытянуто вдоль диагонали, а значит, чем богаче страна, тем счастливее в среднем ее граждане. Не забывайте, что шкала дохода логарифмическая. На линейной это облако слева резко поднималось бы вверх, выравниваясь по мере продвижения вправо. Это значит, что несколько лишних долларов дают жителю бедной страны намного больше счастья, чем жителю богатой, и чем богаче страна, тем больше денег нужно людям, чтобы стать еще немного счастливее. От счастья поэтому и возник парадокс истерлина. Данные того времени были очень шумными, и заметить относительно небольшой прирост счастья в первой части диапазона доходов было сложно. Но какую шкалу колонию используй, результирующий график никогда не выравнивается полностью. Как случилось бы, если люди нуждались бы лишь в неком минимальном доходе, соответствующем их базовым нуждам. И ничто сверх того не могло бы сделать их счастливее. В том, что касается счастья, у Оли Симпсон с ее максимой нельзя быть слишком богатой или слишком худой. Была наполовину права. Что самое поразительное Угол наклона стрелок не слишком варьируется и в целом идентичен углу наклона облака точек. Пунктирная серая линия на заднем плане. Это значит, что рост дохода человека относительно его соотечественников приносит ему столько же счастья, сколько такой же прирост для его страны в целом. Это ставит под сомнение идею, согласно которой люди счастливые или несчастливые только в сравнении с соседями. Абсолютный доход, а не относительный. Вот что важно. Этот вывод совпадает с открытием, которое мы обсудили в главе 9. Неравенство на счастье не влияет. Это не единственный результат, который ставит под сомнение прежнюю идею, будто счастье, подобно газу, адаптируется к изменяющимся условиям, возвращается к заданному значению или не меняется, пока мы впустую тратим силы на гидонистической беговой дорожке. Хотя люди иногда обращают неудачи себе на пользу, а иногда перестают замечать подарки судьбы, их уровень счастья надолго снижается после ударов вроде потери работы или тяжелой травмы и надолго повышается в результате удачного брака или эмиграции в более счастливую страну. И что бы там ни говорили раньше, выигрыш в лотерею в долгосрочной перспективе действительно делает людей счастливее. Зная, что со временем все страны становятся богаче, глава 8, можно утверждать, что человечество со временем становится счастливее. Такой прирост счастья – это еще один индикатор человеческого прогресса и один из самых важных. Конечно, этот моментальный снимок не то же самое, что многовековая хроника, для которой людей по всему миру снова и снова опрашивают, прослеживая изменения уровня счастья во времени. Таких данных просто не существует. Но Стивенсон и Олферс изучили все существующие лонгитюдные исследования и обнаружили, что в восьми из девяти европейских стран уровень счастья между 1973 и 2009 годами рос в корреляции с ростом ВВП на душу населения. Всемирный обзор ценностей подтверждает ту же гипотезу для мира в целом. В 45 из 52 стран уровень счастья повысился между 1981 и 2007 годами. Эти данные ставят жирную точку в истории парадокса Истерлина. Теперь мы знаем, что богатые люди и богатые страны счастливее бедных, и что люди становятся счастливее, если их страны богатеют. А это значит, что все люди со временем становятся счастливее. Разумеется, счастье – вопрос отнюдь не только дохода. Это так не только для отдельных людей с их разными жизненными обстоятельствами и темпераментом, но и для государств. Уровень счастья в стране выше, если ее жители более здоровы, при равном уровне дохода. И, как я уже упоминал, если они вольны выбирать, Что им делать со своей жизнью? Культура и география тоже важны. Подтверждая существующие стереотипы, латиноамериканские страны счастливее, чем должны бы быть, учитывая их доход, а экскоммунистические государства Восточной Европы несчастнее. Исследование мирового счастья 2016 года обнаружило еще три фактора, коррелирующие со средним уровнем счастья в стране. Социальная поддержка. Сообщают ли люди о наличии друзей и родственников, на которых можно рассчитывать в трудные времена? Щедрость. Жертвуют ли они деньги на благотворительность? И коррупция. Считают ли они бизнес в своей стране коррумпированным? Тем не менее, нельзя утверждать, что эти факторы повышают уровень счастья в стране. Во-первых, счастливые люди смотрят на мир сквозь розовые очки чаще замечая хорошее как в личной жизни, так и в общественной. Во-вторых, счастье, как говорят социологи, эндогенно. Счастливые люди скорее становятся добрее к ближним, щедрее и честнее, а не наоборот. США попадают в разряд стран, чей уровень счастья ниже, чем должен быть, исходя из благосостояния страны. Американцы отнюдь не несчастны. Почти 90% считают себя как минимум довольно счастливыми, почти треть – очень счастливыми. А когда их просят выбрать свое место на шкале, простирающейся от худшей до лучшей из возможных жизней, они чаще всего выбирают седьмой из десяти уровней. Но в 2015 году США заняли 13 место среди стран мира по уровню счастья. Уступив восьми странам Западной Европы, трем странам британского Содружества и Израилю. Хотя средний доход в США был выше, чем в любой из них, за исключением Норвегии и Швейцарии, Великобритания, чьи граждане в среднем оценили свой уровень счастья в 6,7 балла, считая от нуля как наихудшей жизни, оказалась на 23 месте. Кроме того, Соединенные Штаты не становится в среднем счастливее со временем. Еще одна ловушка, побудившая скоропалительно возвестить о существовании парадокса Истерлина. Данные об уровне счастья в США начали собирать раньше, чем во всех прочих странах. С 1947 года уровень счастья в Америке колеблется в узком диапазоне, реагируя на различные рецессии, кризисы, экономические проблемы и биржевые пузыри, но не демонстрируя ни стабильного роста, ни снижения. В одном из наборов данных можно разглядеть некоторый спад американского уровня счастья с 1955 до 1980 -го года, с последующим ростом вплоть до 2006. -го. Другой фиксирует небольшое сокращение доли сообщивших, что они очень счастливы, начавшиеся в 1972 году хотя суммарная доля тех, кто говорит, что очень счастлив и довольно счастлив, не изменилась. Стагнация американского уровня счастья не опровергает общемировую тенденцию, в рамках которой счастье растет вместе с богатством, потому что, наблюдая за изменением в богатых странах на протяжении нескольких десятилетий, мы вглядываемся в очень небольшую часть шкалы. Как подчеркивает Дитон, если смотреть, на 50-кратную разницу в доходе между, скажем, ТОГО и США соответствующую четверти тысячелетия экономического роста. Динамика очевидна. Но в случае двукратного роста доходов внутри одной страны за какие-то 20 лет, эффект может потонуть в статистических шумах. К тому же неравенство доходов выросло в США сильнее, чем в странах Западной Европы. Глава 9. Так что рост ВВП страны Мог пойти на пользу меньшей доли населения. Размышления об американской исключительности бесконечно занимательное времяпрепровождения. Но, чтобы ни было тому причиной, счастье веды согласны, что США выбиваются из глобальной тенденции изменения субъективного благополучия. Разбираться в динамике изменения уровня счастья в отдельно взятой стране трудно еще и потому, что страна, Это совокупность десятков миллионов человеческих существ, которые, так уж вышло, живут на ее территории. Удивительно скорее то, что вычисляя средние показатели, нам вообще удается отыскать у этих существ хоть какие-то общие черты. И не стоит удивляться, если мы обнаруживаем, что с течением времени различные слои населения движутся в разных направлениях. Иногда резко меняя среднее значение а иногда, гася изменения показателей друг друга. За последние 35 лет афроамериканцы стали намного счастливее, а белые жители США чуточку несчастнее. Женщины, как правило, счастливее мужчин. Но в странах Запада этот разрыв сократился, потому что мужчины становятся тут счастливее быстрее, чем женщины. В США все опять наоборот. Женщины становятся несчастнее, а мужчины остаются примерно на прежнем уровне. Самая большая сложность, возникающая при анализе этих исторических тенденций, уже знакома нам по главе 15. -й. Как разграничить изменения, связанные с жизненным циклом возраст, духом времени, период и сменой поколений, когорта? Не имея машины времени, невозможно полностью вычленить влияние каждого из этих факторов, не говоря уже об их взаимосвязях. Если, например, 50-летние были несчастны в 2005 году, невозможно сказать, то ли это баби бумеры переживают кризис среднего возраста, то ли им сложно приспособиться к новому тысячелетию, то ли новое тысячелетие – неподходящая эпоха для людей среднего возраста. Однако, имея массив данных, охватывающий многие поколения и десятилетия а также сделав парочку предположений насчет того с какой скоростью меняются люди и времена можно вычислить средние показатели счастья для поколений за прошедшие годы для популяции в целом за каждый год и для населения определенного возраста и тем самым с умеренной точностью оценить временную динамику трех факторов по отдельности это в свою очередь позволяет нам рассмотреть две разные версии прогресса. То ли люди всех возрастов в последнее время стали чувствовать себя лучше, то ли молодые когорты чувствуют себя лучше пожилых. Что по мере того, как молодежь замещает стариков, поднимает общий уровень счастья в популяции. С годами человек, как правило, становится счастливее. Эффект возраста. Вероятно потому, что преодолел период взросления и обрел мудрость необходимую, чтобы справляться с трудностями и воспринимать свою жизнь в перспективе. В процессе он может столкнуться с кризисом среднего возраста, а на закате жизни стать несчастным уже навсегда. Уровень счастья колеблется и со сменой периодов, особенно если меняются экономические условия. Недаром экономисты называют комплексный показатель инфляции и безработицы индексом несчастья. Сейчас американцы только-только выбрались из ямы, последовавшей за великой рецессией. Распределение счастья среди когорт тоже характеризуется своими пиками и спадами. На примере двух крупных выборок было показано, что американцы, рожденные в каждое десятилетие с 1900-х до 1940-х, прожили более счастливую жизнь, чем предшествующая когорта предположительно потому, что Великая Депрессия сильнее всего ранила тех, кто столкнулся с ней в сознательном возрасте. Далее мы видим стабилизацию уровня счастья, а затем небольшой спад, характерный для бэби-бумеров и раннего поколения Х, последнего достаточно взрослого, чтобы ученые могли отделить для него эффект когорты от эффекта периода. В третьем исследовании – Которая длится до настоящего времени. Всеобщее социологическое исследование. General Social Survey. Уровень счастья тоже несколько снизился среди бэби-бумеров, но вернулся к прежним значениям у поколения Х и миллениалов. В целом можно сказать, что пока каждый из поколений страшно переживает за своих детей, молодые американцы в реальности становятся все счастливее. Из главы 12 мы знаем, что они, к тому же, менее агрессивны и реже употребляют наркотики. Таким образом, у нас есть три группы населения, которые стали счастливее, несмотря на общую стагнацию уровня счастья в Америке. Афроамериканцы – когорты, предшествующие поколению боби-бумеров и нынешняя молодежь. Хитросплетение эффектов возраст-период когорта – означает, что каждый исторический сдвиг в благополучии как минимум в три раза сложнее, чем кажется. Помня об этом, давайте рассмотрим заявление, будто современность вызвала эпидемию одиночества, самоубийств и психических расстройств. Послушать знатоков проблем современности, так жители Запада все больше страдают от одиночества. В 1950 году Дэвид Рисман, в соавторстве с Натаном Глезером и Роулом Денни опубликовал классический труд по социологии под названием «Одинокая толпа» – «The Lonely Crowd». В 1966 году группа Битлз вопрошала, откуда берутся все эти одинокие люди. В своем бестселлере 2000 года политолог Роберт Паттон заметил, что американцы все чаще отправляются в боулинг в одиночку. «Bowling alone» А в 2010 году психиатры Жаклин Олдс и Ричард Шварц написали книгу «Одинокий американец. Отдаляясь друг от друга в 21 веке». The Lonely American. Drifting Apart in the 21st Century. Для представителя стайного вида гомо sapiens социальная изоляция – настоящая пытка, а стресс одиночества угрожает здоровьем и даже жизни. Если все изобилие высокотехнологичных средств связи делает нас одинокими, как никогда раньше, это стало бы еще одной злой шуткой современности. Тут вы можете спросить, разве социальные сети не способны компенсировать любое отчуждение и разобщение, возникшее с исчезновением больших семей и малых сообществ? Сегодня, в конце концов, Элленор Ригби и отец Маккензи из песни «Битлз» могли бы быть друзьями в Фейсбуке. Однако психолог Сьюзан Пинкер анализирует в своей книге «Эффект деревни» «The Village Effect» – исследование, в которых было продемонстрировано, что цифровая дружба не обеспечивает психологических преимуществ личного общения. Но это совершенно не объясняет, почему люди должны страдать от одиночества. Кажется, что из всех мировых проблем легче всего решить именно проблему социального разобщения. Просто пригласи знакомого поболтать в кофейню по соседству или собери друзей вокруг обеденного стола. Почему люди не замечают этих возможностей? Может они, а особенно вечно обвиняемые во всех грехах молодое поколение, стали настолько зависимы от цифрового героина, что отказываются от человеческих связей и приговаривают себя к неоправданному и, возможно, смертельному одиночеству. Неужели один социальный критик был прав, сказав, «Мы влюбились в машины и сами превращаемся в машины»? Действительно ли, говоря словами другого критика, интернет создал атомизированный мир, лишенный человеческих чувств и связей? Любому, кто верит в то, что существует неизменная природа человека, это покажется маловероятным. И данные подтверждают, что это не так. Никакой эпидемии одиночества не существует. В книге «Все еще вместе» «Still Connected» 2011 год социолог Клод Фишер анализирует результаты соцопросов, в ходе которых на протяжении 40 лет людям задавали вопросы, об их социальных взаимодействиях. Он пишет, «Сильнее всего в этих данных поражает, насколько неизменными оставались семейные и дружеские связи американцев между 1970 и 2000 годами. Мы редко видим, превышающую несколько процентных пунктов в ту или иную сторону разницу, которую можно счесть, описывающей стойкое изменение поведения с долгосрочными последствиями. Да, американцы реже принимают дома гостей и чаще пользуются телефоном или электронной почтой. Но в фундаментальных аспектах они почти не изменились. Люди перераспределили свое время, потому что семьи стали меньше. Многие вообще живут одни, а доля работающих женщин растет. Но, несмотря на это, американцы не начали проводить меньше времени в кругу семьи. У них в среднем столько же друзей, и встречаются они с ними так же часто. Судя по их ответам, они ощущают такую же эмоциональную поддержку и настолько же удовлетворены количеством и качеством дружеских связей, как и их соотечественники во времена президента Форда и сериала «Счастливые дни». Пользователи интернета и соцсетей чаще контактируют с друзьями, хотя лицом к лицу встречаются несколько реже и ощущают, что такие электронные связи обогащают их отношения. Фишер приходит к выводу, что человеческая природа не сдаёт позиций. Люди пытаются приспособиться к меняющимся обстоятельствам, чтобы защитить то, что для них важнее всего. В том числе объем и качество их личных отношений, время, проводимое с детьми, общение с родными, некоторые вещи, которые обеспечивают им моральную поддержку. А как обстоит дело с субъективным ощущением одиночества? Опросы всех слоев населения редки. Данные, которые удалось найти Фишеру, говорят о том, что американцы также, или возможно, несколько более одиноки, чем раньше, и в основном из-за того, что больше людей решают не связывать себя узами брака. Но опросы студентов, этих вечных респондентов поневоле, доступны в изобилии. Десятилетиями они сообщали, согласны ли с утверждениями, вроде «я несчастен, так как многие вещи делаю в одиночестве, и мне не с кем поговорить». Выявленные тенденции суммированы в заголовке, опубликованной в 2015 году статьи «Одиночество со временем сокращается» «Declining loneliness over time», так как этих студентов не продолжали опрашивать после окончания учебы, мы не знаем, чувствовали ли они себя менее одинокими благодаря эффекту периода. Молодым людям со временем все проще удовлетворять свои социальные нужды. Или же эффекту когорты. Каждое новое поколение лучше вписано в общество и остается таким и в будущем. Но мы точно знаем, что молодые американцы не страдают от токсичного уровня пустоты бесцельности и отчуждения. Наряду с современными детьми излюбленный объект культурного пессимизма – технологии. В 2015 году социолог Кит Хэмптон с авторами представили доклад о психологическом воздействии социальных сетей, который начинался так. Поколения критиков беспокоились о влиянии технологий на уровень стресса. Поезда и промышленное оборудование – считались грохочущими, доводящими людей до иступления помехами деревенской идиллии. Телефоны мешали домашнему отдыху. Наручные и настенные часы усугубляли расчеловечивающее давление времени на фабричных рабочих, напоминая им о производительности труда. Радио и телевещание строилось вокруг рекламы, породившей современную культуру потребления и обострившей тревогу людей, по поводу своего статуса. Разумеется, такие критики просто не могли обойти вниманием социальные сети. Но соцсети нельзя ни превозносить, ни ругать за изменение уровня одиночества среди американских учащихся. Снижение фиксировалось с 1977 до 2009 года, а Facebook стал бешено популярен только в 2006. Кроме того, согласно новым опросам, взрослые тоже не погружаются в изоляцию из-за соцсетей. Наоборот, близких друзей у их пользователей больше. Они больше доверяют людям, ощущают большую поддержку и больше интересуются политикой. Наконец, несмотря на все кривотолки, будто соцсети ввергают людей в состояние истерического соперничества с цифровыми псевдодрузьями, которые с безумной частотой придаются изысканным удовольствием. Уровень стресса у пользователей соцсетей не выше, чем у тех, кто там не зарегистрирован. Больше того, женщины-пользователи даже меньше страдают от стресса. С одним показательным исключением. Они расстраиваются, когда узнают, что кто-то небезразличный им заболел, потерял близкого человека или еще как-то пострадал. Пользователи соцсетей Слишком сильны, они слишком слабы, беспокоятся о других. Они сопереживают им в их трудностях, они завидуют их успехам. Отсюда следует, что современный образ жизни не разрушает наши тела и души, не превращает людей в разобщенные машины, страдающие от смертельно опасных уровней пустоты и бесцельности, и не отдаляет нас друг от друга, лишая человеческих эмоций и контактов. Откуда вообще взялась эта безумная карикатура? Отчасти она обязана своим существованием, обычному для социальных критиков, методу распространения паники. Вот перед нами случай. А значит, наметилась тенденция. А значит, налицо кризис. Но отчасти она возникла потому, что люди теперь действительно общаются иначе. Они реже встречаются в привычных для этого местах вроде клубов, церквей, профессиональных организаций, студенческих братств и банкетных залов, зато чаще пересекаются на неформальных встречах и в соцсетях. Они меньше доверяются дальним родственникам, но легко открывают душу коллегам. У них редко бывает много друзей, но они меньше к этому и стремятся. В целом, то, что социальная жизнь сегодня – Выглядеть не так, как в 1950-е годы, еще не значит, что человек, этот в высшей степени социальный вид, стал менее социальным. Можно предположить, что самоубийство – самый надежный показатель социальной неудовлетворенности, так же, как убийство – самый надежный показатель социального конфликта. Самоубийцы – должен быть невыносимо несчастен, чтобы решить, что раз и навсегда положить конец своему сознанию, предпочтительнее, чем терпеть дальше. К тому же число самоубийств, в отличие от ощущения несчастья, можно учитывать вполне объективно. Но на практике число самоубийств порой тоже оказывается неподдающимся анализу. Состояние уныния и смятения, выходом из которого кажется самоубийство, само по себе лишает человека способности мыслить здраво, так что окончательный экзистенциальный выбор часто зависит от будничного вопроса, имеется ли под рукой легкий способ покончить с жизнью. Мрачное стихотворение Дороти Паркер «Итоги» – резюм, которое заканчивается словами «Ствол не для нас, петля хлебка, воняет газ, живу пока» поразительно точно описывает ход мысли человека, обдумывающего самоубийство. Уровень самоубийств в стране может расти или снижаться, в зависимости от доступности удобного и эффективного способа покончить с собой. Такими способами были, например, коксовый газ в Англии первой половины 20 века, пестициды во многих развивающихся странах и огнестрельное оружие в США. Число самоубийств растет во время экономических и политических передряг, что неудивительно. Однако на него влияет даже погода и продолжительность светового дня. А кроме того, люди чаще кончают с собой, если пресса подает суицид как норму или романтизирует его. Вызывает сомнение даже очевидная на первый взгляд идея, будто уровень самоубийств отражает уровень несчастья. В недавнем исследовании описан парадокс счастья самоубийства. Уровень самоубийств чуть выше в тех западных странах и американских штатах, где, согласно опросам, живут наиболее счастливые люди. Ученые предполагают, что страдать за компанию легче. Личные неприятности переживаются болезненнее, когда все вокруг счастливы. Уровень самоубийств может быть изменчивым и ненадежным и еще по одной причине. Часто самоубийство трудно отличить от несчастных случаев, особенно когда непосредственной причиной смерти стало отравление или передозировка наркотиков. Но то же самое верно и для падений с высоты, автокатастроф или огнестрельных ранений. Поэтому, если самоубийство стигматизировано или карается законом, патологоанатомы могут классифицировать произошедшее более безопасным образом. Самоубийство, вне всяких сомнений, одна из важных причин смерти. За год в США случается больше 40 тысяч самоубийств. Самоубийство – десятое по частоте категория смертности в стране. Во всем мире около 800 тысяч человек ежегодно лишают себя жизни. Самоубийство занимает пятнадцатую строку в общемировом списке причин смерти. Но изучать динамику этого показателя во времени и сравнивать страны по уровню самоубийств непросто. Вдобавок к путанице возраст когорта период, оказывается, что графики числа самоубийств среди мужчин и женщин часто идут в противоположных направлениях. Хотя в период с середины 1980-х до 2013 года уровень самоубийств среди женщин в развитых странах упал более чем на 40%, мужчины кончают с собой в 4 раза чаще женщин. Так что их показатели сильнее влияют на суммарную тенденцию. И никто не знает, почему, например, самый высокий уровень самоубийств в мире фиксируется в Гаяне, Южной Корее, Шри-Ланке и Литве. Или по какой причине уровень самоубийств во Франции резко рос в период с 1976-го до 1986 года и упал до прежних значений к 1999. Но мы знаем достаточно, чтобы развенчать два распространенных мнения. Первое, что уровень самоубийств постоянно растет и сегодня высок как никогда, достигнув беспрецедентных, критических или эпидемических пропорций. Самоубийство было достаточно распространено в античности. О нем писали еще древние греки. Оно фигурирует в библейских сюжетах о Самсоне, Сауле и Иуде. Исторические данные тут скудны. Не в последнюю очередь из-за того, что во многих странах, в том числе до 1961 года в Англии, самоубийство считалось преступлением. Но для Англии, Швейцарии и США данные доступны за период свыше 100 лет. В 1863 году уровень самоубийств в Англии составлял 13 случаев на 100 тысяч человек. В первое десятилетие 20 века этот показатель достиг 19. Во время Великой депрессии поднялся выше 20, резко упал в годы Второй мировой войны и еще раз в 1960-х. А затем плавно снижался, добравшись до 7,4, к 2007 году. В Швейцарии зафиксирован спад более чем в два раза с 24 на 100 тысяч в 1881 году и 27 во время Великой депрессии до 12,2 в 2013 году. Уровень самоубийств в США достиг пика 17 случаев на 100 тысяч человек в начале 20 века и еще раз во время Великой депрессии. На рубеже тысячелетий упал до 10,2, а после случившейся недавно Великой Рецессии снова подрос до 13. Итак, жители всех трех стран, для которых доступны исторические данные, в прошлом кончали с собой чаще, нежели сегодня. Видимые взлеты и падения этих графиков всего лишь рябь на поверхности бурлящего моря, возрастов, когорт, периодов и полов. Вероятность самоубийства резко повышается в подростковом возрасте и затем более медленно в среднем, достигая здесь максимума для женщин. Возможно, сказываются менопаузы и ситуация, когда выросшие дети покидают родительский дом, и снижаясь после этого. Для мужчин она остается постоянной, а в преклонном возрасте устремляется вверх. Возможно, дело в неспособности выполнять привычную роль кормильца семьи. Недавний подъем уровня самоубийства в Америке можно в какой-то мере объяснить старением населения. Крупная когорта бэби-бумеров мужского пола достигла самых опасных с точки зрения самоубийства лет. Но и эффект когорты тоже нельзя списывать со счета. Представители великого и молчаливого поколений кончались с собой реже. Как по сравнению с предшествующей им викторианской когортой, Так и по сравнению с последующей когортой бэби-бумеров и с поколением X. Миллениалы, похоже, замедляют или даже разворачивают вспять межпоколенную тенденцию. Уровень самоубийств среди подростков снижался с начала 1990-х и на протяжении первых десятилетий 21 века. нынешние времена сами по себе, скорректированные по возрасту и когортам, меньше благоприятствуют самоубийствам. По сравнению с пиковыми периодами на рубеже XX века в 1930-е, 1960-е и 1970-е годы. В 1999 году уровень самоубийства упал до полувекового минимума. Хотя мы и видим небольшой подъем после Великой рецессии. Многомерность этой картины не стыкуется с паническими настроениями прессы. Не так давно в газете «Нью-Йорк Таймс» была опубликована статья под заголовком «Уровень самоубийств в США вырос до максимума за 30 лет». Статья, которую лучше было бы озаглавить, несмотря на рецессию и старение населения, уровень самоубийств в США натрит ниже прежних пиковых значений. Наряду с убеждением, что современность заставляет людей кончать с собой, в этой области… Популярен еще один миф. Будто в Швеции, этом образцовом оазисе гуманизма просвещения, самый высокий в мире уровень самоубийств. Корни этой городской легенды, что, в свою очередь, может оказаться еще одной городской легендой, восходит к речи 1960 года, в которой Дуайт Эйзенхауэр осудил высокий уровень самоубийств в Швеции, возложив вину за него, на патерналистке социализма. Я бы скорее предъявил обвинение мрачному кинематографу Ингмара Бергмана, но обе эти теории пытаются объяснить факт, которого попросту не существует. Хотя в 1960-х уровень самоубийств в Швеции был выше, чем в США – 15,2 против 10,8 на 100 тысяч человек, он никогда не был самым высоким в мире а с тех пор снизился до 11,1, что ниже и среднемирового значения 11,6 и американского 12,1. Сегодня Швеция занимает по этому показателю 58 место. Недавно опубликованный обзор ситуации во всем мире свидетельствует, что в целом уровень самоубийств в странах Европы снижается. И ни одно из западноевропейских государств всеобщего благосостояния не входит сегодня в первую десятку по этому показателю. От депрессии время от времени страдает каждый, а некоторых настигает депрессия клиническая, в ходе которой состояние тоски и безнадежности длится дольше двух недель и нарушает нормальное течение жизни. В последние десятилетия диагноз депрессия ставится все чаще, особенно представителям молодых когорт. Устоялось мнение, емко выраженное в описании, недавно показанного по телевидению документального фильма. «Тихая эпидемия опустошает страну и убивает наших детей». Как мы только что убедились, страна не страдает от эпидемии несчастья, одиночества или самоубийств. Так что и эпидемия депрессии кажется маловероятной и действительно оказывается иллюзией. Давайте разберем одно часто цитируемое исследование, авторы которого заявили, что каждая когорта, начиная с великого поколения и заканчивая бэби-бумерами, страдала от депрессии сильнее предыдущей. К этому выводу они пришли, попросив людей разного возраста вспомнить о пережитых ими эпизодах депрессии. Но такой подход сделал исследование заложником памяти. Чем раньше имел место какой-то эпизод, тем меньше шансов, что человек о нем вспомнит. Особенно, как мы видели в главе 4, если событие было малоприятным. Это и создает иллюзию, что недавние периоды и молодые когорты сильнее подвержены депрессии. Более того, метод делает исследование еще и заложником человеческой смертности. С течением времени депрессивные люди чаще кончают жизнь самоубийством или умирают по другим причинам. Поэтому психическое здоровье тех стариков, что еще живы, по определению крепче. А это создает иллюзию, будто старшие когорты в целом меньше страдают от психических заболеваний. Отношение к депрессии меняется, и это тоже искажает общую картину. Уже несколько десятилетий ведется разъяснительное и информационная работа, направленная на то, чтобы повысить осведомленность об этом заболевании и снять с таких больных стигму. Производители лекарств рекламируют целый спектр антидепрессантов напрямую среди потребителей. Чиновники требуют обязательной постановки конкретного диагноза, без чего пациент не может воспользоваться правом на бесплатное лечение и другие государственные льготы а также заявить о дискриминации. Вкупе все эти факторы побуждают людей чаще сообщать о своей депрессии. В то же самое время психиатры, а возможно и вся культура в целом, понизили планку психического заболевания. Список расстройств в диагностическом и статистическом руководстве Diagnostic and Statistic Manual, DSM Американской психиатрической ассоциации С 1952 до 1994 года вырос в три раза, и теперь там можно найти почти три сотни диагнозов, в том числе тревожное расстройство личности. Сегодня этот диагноз ставит людям, которых прежде называли застенчивыми, интоксикация кофеином и сексуальная дисфункция у женщин. Число симптомов, необходимых для подтверждения диагноза, сократилось а число стресс-факторов, которые могут вызывать заболевания, возросло. Психолог Ричард Макнолли пишет, Люди, испытавшие на себе ужасы Второй мировой и особенно прошедшие через нацистские фабрики смерти, были бы очень озадачены, узнав, что удаление зуба мудрости, оскорбительная шутка на работе или рождение здорового ребенка в результате неосложненных родов могут вызвать посттравматическое стрессовое расстройство. По тем же причинам депрессии сегодня иногда именуют состояния, которые в прошлом называли горем, скорбью или унынием. Психологи и психиатры уже начали бить тревогу по поводу выдумывания болезней, расширения определений, торговли недугами и экспансии империи психопатологии. В своей статье 2013 года «Ненормальность – новая норма». Abnormal is The new normal. Психолог Робин Розенберг заметила, что опираясь на новейшую версию DSM, психическое расстройство в какой-то момент жизни можно диагностировать у половины населения Америки. Экспансия империи психопатологии – это, конечно, проблема Первого мира и во многом свидетельство нравственного прогресса. Признать чужое страдание, пусть и наклеив на него ярлык диагноза, тоже форма сочувствия, особенно если это страдание можно облегчить. Один из наиболее тщательно охраняемых секретов психологии – факт, что когнитивно-поведенческая терапия вне всякого сомнения эффективна и часто помогает лучше лекарств в лечении множества расстройств, в том числе депрессии, тревожности, панических атак, посттравматического стрессового расстройства, бессонницы и некоторых симптомов шизофрении. Учитывая, что на долю психических расстройств приходится больше 7% глобального бремени нетрудоспособности только по причине клинической депрессии 2,5%, речь идет об очень большом числе страданий, от которых можно избавиться. Редакторы журнала Public Library of Science Medicine недавно привлекли внимание своих читателей к парадоксу психического здоровья, который выражается в чрезмерном использовании лекарств и чрезмерно интенсивном лечении на богатом Западе на фоне слабой диагностики и недостаточного лечения в остальном мире. Из-за удлинения списка диагнозов единственный способ узнать, действительно ли все больше людей страдает от депрессии, состоит в том, чтобы в течение нескольких десятилетий проводить стандартизированные тесты на ее симптомы, используя репрезентативные в масштабах страны выборки жителей разного возраста. Этому золотому стандарту не удовлетворяет ни одно из имеющихся исследований, но в нескольких из них удалось применить постоянные критерии к ограниченным группам населения. Два масштабных долгосрочных исследования жителей сельских районов, одно в Швеции и другое в Канаде, проводились с середины до конца XX века и обследовали людей, рожденных между 1870 и 1990 годами, таким образом анализируя разрозненные во времени жизни, которые вместе охватывали более столетия. В обоих исследованиях признаков долгосрочного роста депрессии не наблюдалось. Доступны несколько метаанализов, исследований и исследований. Джин Твенге обнаружила, что с 1938 до 2007 года студенты колледжей набирали все больше баллов по шкале депрессии, часто применяемого Миннесотского многоаспектального личностного опросника. Это еще не означает, что студенты теперь чаще страдают от клинической депрессии. Прирост может быть вызван тем, что за этот период доступ к высшему образованию получили очень разные люди. Более того, в других исследованиях, ряд из которых выполнен самой Твенги, либо не фиксировалось подобных изменений, либо было отмечено снижение показателей депрессии, особенно для более молодых возрастов и когорт, а также в последние десятилетия. Недавние исследования под названием, Существует ли эпидемия депрессии среди детей и юношества, только подтверждает закон Беттериджа. Любой заголовок, оканчивающийся знаком вопроса, предполагает отрицательный ответ. Авторы поясняют, иллюзию эпидемии создает в обществе возросшая осведомленность о расстройстве, которые врачи неохотно диагностировали на протяжении многих лет. Название крупнейшего на сегодняшний день всемирного метаанализа распространения депрессии и тревожности с 1990 года не оставляет никаких сомнений, оспаривая миф об эпидемии психических расстройств. Его авторы подытоживают. Применяя четкие диагностические критерии, мы не смогли показать, что заболеваемость распространенными психическими расстройствами растет. Депрессия термин, который эпидемиологи употребляют вместо слова «корреляция» – «тревожность», что ставит вопрос о том, не стали ли люди тревожнее. Один из возможных ответов содержится в названии длинной поэмы Уистона Хью Одена «Век тревоги», которая была опубликована в 1947 году. В предисловии к недавнему ее переизданию английский литературовед Алан Джейкобс заметил, что многие культурные критики десятилетиями хвалили Одана за то, как метко он дал имя нашей эпохе. Но, учитывая сложность поэмы, вряд ли многим из них удалось точно понять, почему он считал тревогу главной характеристикой нашего времени и считал ли он так вообще. Как бы то ни было, определением Одана прижилось и стало названием еще и метаанализа Джентвенги, показавшего, что по стандартному тесту тревожности результаты детей и студентов колледжей выросли на величину стандартного отклонения с 1952 до 1993 года. То, что не может длиться вечно, рано или поздно закончится. И насколько можно судить, после 1993 года тревожность среди учащихся перестала расти. Да и тревожность других групп населения остается прежней. Лангитюдные исследования учащихся старшей школы и взрослых, проводившиеся с начала 1970-х и до первого десятилетия XXI века включительно, не показали прироста по когортам. В ряде опросов люди действительно сообщали о большом количестве симптомов тревоги, однако распространенность по-настоящему патологических тревожных расстройств не достигает эпидемического порога, а в общемировом масштабе остается неизменной с 1990 года. Итак, все прекрасно. Неужели мы, правда, настолько несчастны? Чаще всего это не так. Развитые страны на самом деле вполне счастливы. Стали счастливее и почти все остальные. И пока благосостояние стран мира будет расти, их граждане наверняка будут становиться еще счастливее. Страшные пророчества о грозящих нам эпидемиях одиночества, самоубийств, депрессии и тревожности не проходят проверку фактами. И хотя каждое поколение очень переживает, как бы следующее за ним не попало в беду, похоже, миллениалы в отличной форме. Они счастливее и психически здоровее, чем их пытающиеся непрестанно опекать отпрысков родители. И тем не менее, когда речь заходит о счастье, приходится признать, что свой потенциал удается реализовать не всем. Американцы не поспевают за жителями других развитых стран. В эпоху, которую иногда называют «американским веком», их счастье топчется на месте. Бэби-бумеры, хотя они и выросли в мире процветания, оказались неблагополучным поколением. К удивлению своих родителей, на чью долю выпали Великая депрессия, Вторая мировая война, а зачастую еще и Холокост. Американские женщины стали несчастнее как раз тогда, когда добились независимости, беспрецедентного роста доходов, успехов в сфере образования и прочих свершений. В других развитых странах, где счастливее стали все, Мужчины обгоняют женщин по скорости прироста. Похоже, в послевоенные десятилетия уровень тревожности и депрессии повысился, по крайней мере, для некоторых из нас. И никто не испытывает того счастья, которое бы соответствовало тому замечательному миру, в котором мы теперь живем. Позвольте мне закончить эту главу некоторыми размышлениями об этом дефиците счастья. Комментаторы частенько используют его как повод поставить под сомнение успех всего проекта современного мира. Наша неудовлетворенность, говорят они, это расплата за преклонение перед отдельной личностью и материальным богатством, за то, что мы не сопротивлялись разрушению семьи, традиции, религии и сообществ. Но на наследие современности можно взглянуть и под другим углом. Тоскующие по старым добрым традициям забыли, через какие трудности пришлось пройти нашим предкам, чтобы от них избавиться. Конечно, никто не раздавал анкеты с вопросами о счастье людям, жившим в замкнутых сообществах, распавшихся с приходом нового времени. Но на сломе эпох было создано множество великих произведений искусства, демонстрирующих миру темную сторону этих сообществ. Провинциальность приспособленчество, клановость и ограничение прав и свобод женщин в духе современного Талибана. Множество романов, написанных с середины XVIII до начала XX века, рассказывают о борьбе человека против удушающих норм аристократических, буржуазных или сельских сообществ. Об этом книги Ричардсона, Теккерея, Шарлотты Бронте. Джордж Эллиот, Фонтане, Флабера, Толстого, Ипсона, Олкет, Харди, Чехова и Синклера Льюиса. Когда урбанизированное западное общество стало более толерантным и космополитичным, эти конфликты снова нашли выражение в том, как популярная культура описывала жизнь малоэтажной Америки. В песнях Пола Саймона В моем маленьком городке. «Я никогда ничего не значил. Я был всего лишь сыном своего отца». «Лурида, если ты вырос в маленьком городке, ты знаешь, что там и умрешь». «И Брюса Спрингстина. Крошка, этот город пересчитает тебе кости. Это смертельная ловушка. Это рассадник самоубийств». Они были еще раз переосмыслены в литературе иммигрантов в книгах Исака Башевиса Зингера, Филиппа Рота и Бернарда Маламуда, а позже в произведениях Эмитан, Максим Хонг Кинстон, Джумпы Лахери, Пхара Тимукерджи и Читры Баннерджи Дивакарони. Сегодня мы обладаем такой личной свободой, о которой герои этих книг могли лишь мечтать. Свободой выбирать супруга по своему вкусу. Работать и жить, как нам нравится. Вообразите нынешнего социального критика, предупреждающего Анну Каренину или Нору Хельмар, что толерантное космополитичное общество не так хорошо, как казалось из прошлого. Что, лишившись семейных уз и тесных связей внутри сообщества, они будут время от времени тревожиться и чувствовать себя несчастными. Я не могу решать за них, но думаю, они бы сочли такую сделку выгодной. Далеко тревожности может быть расплатой за неопределенной свободы. Это всего лишь другое название для осторожности, обдумывания своих действий и самоанализа, без которых свобода немыслима. С этой точки зрения не особенно удивительно, что уровень счастья женщин несколько снизился, когда они добились самостоятельности, сравнимой с мужской. Прежде сфера ответственности женщины редко выходила за пределы домашних забот. Сегодня молодые женщины, перечисляя свои жизненные приоритеты, все чаще называют карьеру, семью, деньги, развлечения, дружбу, впечатление, борьбу с социальным неравенством, заметное положение в местном сообществе и пользу всему обществу. Во всем этом есть масса поводов для беспокойства и множество возможностей разочароваться. Женщина предполагает, а Бог располагает. Но сознание современного человека отягощает не только богатство возможностей, дарованное личной свободой. Никуда не делись и вечные экзистенциальные вопросы. Уровень образования растет, а вместе с ним и скептическое восприятие авторитетов прошлого. Люди уже не всегда готовы довольствоваться традиционными религиозными истинами и чувствуют себя оставшимися без руля и витрил в безразличной вселенной. Вот как Вуди Аллен, сам живое воплощение тревожности, обыгрывает типичную для 20 века пропасть между поколениями в разговоре со своими родителями в фильме «Ханна и ее сестры». 1986 год. Микки. «Слушай, ты же стареешь, так? Ты не боишься смерти?» «Отец» почему я должен бояться? Микки, да потому что ты перестанешь существовать. Отец, и что? Микки, эта мысль тебя не пугает? Отец, да кто думает о такой ерунде? Сейчас я жив, а когда умру, тогда умру. Микки, я не понимаю, ты не боишься? Отец, чего? Я же ничего не буду чувствовать. Микки. Да, я знаю, но никогда больше не быть живым. Отец, с чего ты это взял? Микки, ну, надежды явно немного. Отец, кто знает, я или буду, или нет. Если буду, разберусь на месте. Я не собираюсь сейчас переживать из-за того, что будет, если меня не будет. Мать, за кадром. Но ведь есть же Бог, дурень. «Ты что, не веришь в Бога?» «Микки, но если Бог есть, почему тогда в мире столько зла? Ну вот даже на самом элементарном уровне. Почему тогда были нацисты?» «Мать, скажи ему, Макс!» «Отец, откуда мне, черт побери, знать, почему были нацисты? Я даже не знаю, как работает консервный нож». К тому же люди утратили утешительную веру В благородство общественных институтов. Историк Уильям О озаглавил свой рассказ о детстве Бэби Бумеров Америка на пике Годы уверенности 1945-1960 годы. American High The Years of Confidence 1945, 1960 1945 1960. В ту пору казалось, что все идет как надо. Щадящие трубы выступали символом процветания. У Америки была миссия распространить демократию по всему миру. Атомная бомба считалась доказательством изобретательности американского ума. Женщины купались в семейном счастье, а негры знали свое место. Хотя в тот период в Америке действительно было много хорошего, высокие темпы экономического роста, низкий уровень преступности и прочих социальных проблем. Сегодня тогдашний мир кажется нам наивным. Возможно, не является совпадением, что две большие группы, не ощущающими себя достаточно счастливыми, американцы и боби-бумеры, столкнулись с самыми серьезными разочарованиями в 1960-е годы. Оглядываясь назад, мы ясно видим, что проблемы окружающей среды, угрозу ядерной войны, провалы американской внешней политики, расовое и гендерное неравенство невозможно было игнорировать бесконечно. Даже если эти проблемы заставляют нас больше тревожиться, отдавать себе отчет в их существовании – это нравственное преимущество. Постепенно осознавая нашу коллективную ответственность, каждый из нас добавляет к личному списку забот еще и порцию общемировых. Еще одна зарисовка тревожности конца 20 века, фильм «Секс, ложь и видео», 1989 год, начинается со сцены, в которой героини из поколения бэби-бумеров делятся своими экзистенциальными тревогами с психотерапевтом. Мусор. Я всю неделю думала только о мусоре. Никак не могла перестать. В общем, я действительно переживаю, что делать со всем этим мусором. Понимаете, его же так много. Вы в курсе? Однажды нам просто негде будет его держать. Последний раз я так себя чувствовала, когда та баржа, помните, плавала вокруг острова, и никто ее не пускал. Слова та баржа отсылают к медиаскандалу 1987 года по поводу судна с тремя тысячами тонн йоркского мусора, которые отказывались разгружать свалки по всему Атлантическому побережью США. И сцену эту никак не назовешь надуманной. Эксперимент, в ходе которого зрителям демонстрировали одни и те же новости, поданные с разной интонацией, показал, что участники, которые смотрели сводки с комментарием в негативном ключе, жаловались на тревожность и плохое настроение, а также были склонны преувеличивать свои личные проблемы. С момента премьеры этого фильма прошло 30 лет, но я подозреваю, что многие психотерапевты и сегодня выслушивают, как пациенты делятся своими страхами по поводу терроризма, неравенства доходов и глобального потепления. Немного тревожности – вещь неплохая, если она побуждает людей поддерживать меры, с помощью которых можно решить мировые проблемы. Раньше... Люди могли переложить свои заботы на высшие авторитеты, а некоторые поступают так и до сих пор. В 2000 году 60 религиозных деятелей одобрили Корнуэльскую декларацию о природоохранном чании The Cornell Declaration on Environmental Stewardship в связи с так называемым климатическим кризисом и другими экологическими проблемами. Там утверждается что Господь в своем милосердии не покинул грешных людей и сотворенный им мир, но на протяжении всей истории восстанавливал единство мужчин и женщин с собой, их тщанием делая Землю все краше и плодороднее. Я думаю, 60 инициаторов и еще полторы тысячи подписавшихся не посещают психотерапевтов, чтобы поделиться страхами о будущем планеты. Но, как заметил Бернард Шоу, Довод, что верующий счастливее скептика, так же уместен, как тот, что пьяный счастливее трезвого. Хотя определенная доля тревоги всегда будет сопутствовать раздумьям о стоящих перед нами политических и экзистенциальных проблемах, она не должна доводить нас до патологии или отчаяния. Справиться с растущим объемом ответственности и не сойти с ума от беспокойства – вот один из вызовов, Который бросает нам современность. И, как всегда, при встрече с новым вызовом мы ищем правильное сочетание проверенных временем и новых ухищрений. Вход идут человеческое общение, искусство, медитация, когнитивно-поведенческая терапия, осознанность, мелкие радости жизни, умеренные дозы лекарственных препаратов, службы социальной поддержки, благотворительные организации и советы мудрых людей, объясняющих, как вести гармоничную жизнь. Журналисты и аналитики, в свою очередь, могли бы поразмышлять над собственным вкладом в выкручивание тумблера тревожности на максимум. Сюжет о барже с мусором наглядно показывает, как СМИ раздувают истерию. Освещая новость, газеты упустили тот факт, что баржа отправилась в свое дальнее странствие Не из-за недостатка места на свалках, а из-за ошибки в документах и поднятой прессы шумихи. С тех пор к этой теме много раз возвращались, развенчивая заблуждения о мусорном кризисе. В стране достаточно свалок, и они не загрязняют окружающую среду. Не всякая проблема кризис, проклятие или эпидемия. А иногда, представьте себе, случается так... Что люди, столкнувшись с проблемой, умудряются ее решить. Раз уж мы заговорили о паниках, что вы думаете о величайших угрозах роду человеческому? В 1960 годы несколько мыслителей составили такой список: Перенаселение, Атомная война и скука. Один из них предупреждал, что первые две опасности еще можно пережить, но вот третью Определенно нет. Скука. Что, правда? Понимаете, так как людям больше не приходится работать весь день напролет и переживать, что они будут есть завтра, им нечем заполнить время бодрствования, и они вот-вот падут жертвой разврата, безумия, суицида или же религиозных и политических фанатиков. 50 лет спустя мне кажется, что мы справились с кризисом скуки или это была эпидемия, и вместо этого столкнулись с апокрифическим китайским проклятием жизни в эпоху перемен. Но не стоит верить мне на слово. С 1973 года всеобщее социологическое обследование интересуется у американцев, считают ли они свою жизнь увлекательной, обычной или скучной. В те же самые годы Когда американцы все реже сообщали, что очень счастливы, они все чаще заявляли, что жизнь увлекательна. Расхождение этих кривых не парадокс. Вспомните, что люди, считающие свою жизнь осмысленной, больше подвержены стрессу, волнениям и душевным терзаниям. Учтите и то, что тревожность всегда была привилегией взрослых. Она скачкообразно растет с окончания школы до начала третьего десятка. То есть в период, когда на людей сваливаются взрослые обязанности, а потом по мере того, как они учатся справляться с ответственностью, постепенно снижается. Возможно, это своего рода символ вызовов современности. хотя люди сегодня счастливее, чем раньше, они не так счастливы, как можно было бы ожидать. И, скорее всего, потому, что воспринимают жизнь по-взрослому, со всеми ее тревогами и радостями. Ведь не даром первоначальным определением просвещения стали слова «выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине».